Она была ещё молода и не умела сдерживать эмоций. Келвин кивнула. "Элвэкс", тихо сказала она. "До тех пор, пока не будет произнесено твоё имя, ты не будешь говорить, двигаться и слышать". Ответа не последовало. Робот был нем и неподвижен, как обыкновенная чугунная болванка. "Дайте мне вашего к допуску, доктор Реш", сказала Келвин. "Или если хотите, введите его сами". «Мне нужно посмотреть структуру его мозга». Руки Линды на мгновение зависли над клавиатурой. Она принялась было набирать код, но сбилась и начала сначала. Наконец на экране появилась структура позитронного мозга робота. «Вы разрешите мне немного поработать?» – спросила Келвин. А Линда молча кивнула. «Попробовала бы я отказать», – подумала она. «Отказать живой легенде робопсихологии». Сьюзен Келвин повернула экран в более удобное для неё положение. Взглянула она на схему, и вдруг её высохшие пальцы метнулись к клавиатуре и набрали команду, так быстро, что Линда не успела даже заметить, какие клавиши были нажаты. Изображение на экране сместилось, стало подробнее. Келвин, едва взглянув на него, снова бросила руки на клавиатуру. Лицо её оставалось бесстрастным, но мозг должен был работать с невероятной скоростью.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 Слегка смешавшись, ответила Линда. Ну, это ты я поняла. Но зачем? Я это вы ещё никто не делал. Я полагала, что это может усложнить структуру и мозг робота приблизится по характеристикам к мозгу человека. Кто-нибудь посоветовал или сами додумались? Нет, я ни с кем не консультировалась, я сама. Кэлвин медленно подняла голову, её тусклые старческие глаза взглянули в лицо Линды. Сами?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 «Может быть», — равнодушно сказала Кэллен. «А может быть, повысят в должности. Это будет зависеть от результатов нашей сегодняшней работы». «Вы хотите разобрать...» Она едва не произнесла имя робота, но это включило бы его прежде времени. Более грубой ошибки представить было невозможно. А сейчас Линда не могла себе позволить даже мелких промахов. «Разобрать робота?» Она вдруг обратила внимание... Что карман костюма старухи странно отопыривается. Кэлвин была готова даже к самому худшему. Судя по очертаниям, там был электронный излучатель. Поживём увидим, сказала Кэлвин. Этот робот может оказаться слишком ценной вещью, чтобы мы могли позволить себе это удовольствие. Не представляя, как это он может видеть сны. Вы дали ему мозг, удивительно похожий на человеческий.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 Приятно слышать. Вселяет надежда, что ж, попробуем во всём этом разобраться. Элвекс, внимательно произнесла Анна, робот мягко поднял голову. Да, доктор Кэлвин. С чего ты взял, что видел сон? Была ночь, доктор Кэлвин, сказал Элвекс. И было темно. И вдруг я увидел свет, хотя вокруг не было ни одного источника света. И я видел что-то, чего на самом деле не было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 самом деле, — заметила Келвин, — думали. Поразительно. Он должен был много общаться с людьми, и я решила, что разговорная лексика ему не повредит. — Ты часто видишь сны, Элвекс? — спросила Келвин. — Каждую ночь, доктор Келвин, с тех пор, как осознал свое существование. — Десять ночей, — стревоженно пояснила Линда, — но признался только сегодня утром. Почему ты так долго молчал об этом, Элвэкс? Я только сегодня утром пришёл к мысли, что вижу сны. До этого я полагал, что при проектировании моего мозга была допущена ошибка. Но ошибки я не нашёл. Значит, это был сон. А что тебе снилось? Всегда одно и то же, доктор Кулдун. Мои сны не разнообразны. Я вижу бескрайнее пространство и множество роботов. Только роботы, Элвэкс, а люди? Сначала я думал, что в моих снах людей нет, только роботы. И что эти роботы делали? Трудились, доктор Келвин. Одни под землёй, другие там, где слишком жарко для людей, там, где опасный уровень радиации, иные на заводах, иные под водой. Келвин взглянул на Линду. Вы говорили только 10 дней? Я больше чем уверена, что из исследовательского центра он не покидал. Откуда же у него столь подробные сведения об областях применения роботов? Линда ухратко посмотрела на стол. Ей давно уже хотелось присесть, но старуха работала стоя, и сесть самой значила привыть бестранность. Я посчитала нужным рассказать ему, какую роль играет робототехника для человеческого общества, сказала она. Я полагала, что так ему будет проще приспособиться к роли координатора робот. Кэлвин кивнул,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 Но во сне все было по-другому. Мне казалось, что роботы должны позаботиться о себе. «Ты цитируешь третий закон робототехники», – перебил его Келвин. «Да, доктор Келвин». Но ты его исказил. Полностью он звучит совершенно иначе. Робот должен заботиться о собственной сохранности до тех пор, пока это не противоречит первому или второму законам. «Да, доктор Келвин, на самом деле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 И делают они это с готовностью, не испытывая ни скорби, ни усталости. Вы правы, доктор Келвин. Но я говорил о том, что было в моём сне, а не о том, что есть на самом деле. Первый же закон, самый главный из трёх, гласит: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Вы правы, доктор Келвин. Но в моём сне первого и второго законов не существовало вообще. Был только третий, который гласил: "Роботы должны заботиться о себе". И этот закон был единственным. Так было в твоём сне, Элвэкс. Да, доктор Келвин. Элвэкс, сказал Келвин. До тех пор, пока не будет произнесено твоё имя, ты не будешь двигаться, говорить и слышать наш разговор. Робот снова стал нем и неподвижен. "Но, ну, доктор Реш", сказала Кэллен. "И что вы обо всём этом думаете?" Глаза Линды были изумлённо распахнуты. Сердце её бешено колотилось. "Это это ужасно. Я, я не понимаю. Я, я подумать не могла, что такое возможно. Ни вы, ни я, ни кто другой", спокойно сказала Кэллен. "Вы создали мозг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 Отныне все работы по изменению фрактальной геометрии позитронного мозга следует взять под строжайший контроль. Мы предупреждены, и это ваша заслуга. Наказания вы не понесёте, но отныне мы будем работать только вместе с другими исследователями. Вы поняли меня? Да, доктор Келвин. Но что будет с Целвиксом? Пока я ещё ничего не решила. Календа достала из кармана электронный излучатель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 И Линда поняла, что это старое тело, способное выдержать и тяжесть решения, и груз ответственности. «Ты слышишь нас, Элвекс?» «Да, доктор Келвин». «Сначала я думал, что в моих снах людей нет», — сказал ты. «Значит ли это, что потом ты стал думать иначе?» «Да, доктор Келвин. Я понял, что в моем сне есть человек». «Человек? Не робот?» Да, доктор Келвин. И этот человек сказал: "Отпусти мой народ". Это сказал человек. Да, доктор Келвин. Много говоря, мой народ, он имел в виду роботов. Да, доктор Келвин. Так было в моём сне. И ты знаешь, кто за человек тебе приснился? Да, доктор Келвин. Я узнал его. И кто это был? Элвик сказал: Это был я. Из Fusion Kelvin скинул излучатель. Выстрелило и Elvoxа не стало. Текст читал Марк Дэвис. Мантеш Павел Анпилогов.